Глава десятая не открывается. Видит Бог, он старался, на что у него ушло немало часов, но штуковина так и остается наглухо закрытой. Конечно, он мог бы ее просто разбить, но тогда не сможет осуществиться вторая часть его плана, и вся эта затея окажется пустой тратой времени. Выходит, все было зря. Долгие годы ожидания псу под хвост. Потерять столько денег нет. Он даже думать об этом не хочет. Ведь все это задумывалось как его спасение. Эта вещь должна была стать решением всех проблем. Изыкие злобно морщит лоб, у него трясутся ноги. Он проводит пальцем по пломбе наглухо запечатанной крышки. Должен же быть некий механизм, некий чертовски хитроумный запор, который он пока что не обнаружил. Он бессвязно бормочет, простукивает костяшками пальцев боковины. пытаясь нащупать уязвимое место на поверхности, найти способ открыть эту штуковину.